Глава девятая. Единственное, что меня успокаивает, Рома слишком горд для игры в догонялки. Он ни за что и никогда не станет. Бросаю беглый взгляд через плечо и чуть было не спотыкаюсь, зацепившись носком ботинка за трещину в асфальтированной дорожке. Рома широким шагом направляется в мою сторону, его напряженные плечи, сжатые кулаки намекают, что он уже вот-вот готов сорваться на бег. Останавливаюсь, круто развернувшись. И Рома замирает от неожиданности. «Я не пойму, что сегодня с мужиками? Их ночью какой-то альфа-самец покусал? Откуда столько прыти?» Резкая боль в шее отдает в затылок, растекается по черепу и сжимает виски. Смотрю на бывшего, изо рта вылетает пар вместе с шумным выдохом. Я же, черт возьми, Катя Карпова. Я не убегаю и не прячусь, а решаю долбанные проблемы, даже если мои методы не одобряет вообще никто. Приподнимаю подбородок и прищуриваюсь. Что ж, если Рома хочет поговорить, то мы поговорим, только вряд ли он останется доволен исходом. Решительно шагаю вперед. Внутренний редактор включает саундтрек к фильму «Сумерки». Не могу назвать себя абсолютной фанаткой этой саги, и все таки знаю и книги, и фильмы почти наизусть. Есть в них что-то родное. Правда, чем старше я становлюсь, тем больше вопросов к героям, но сейчас мне даже приятно представлять себя Беллой, которая уводит глупого Эдварда за собой в лес, чтобы раскрыть все секреты и назвать его «кровосисей». Рома удивленно хлопает ресницами когда я прохожу мимо, но уже через 30 секунд слышатся шаги за спиной. Попался. Пусть немного понервничает. Живописного леса возле нашего университета, конечно, нет, но есть маленький парк недалеко от торговой площади. Тоже неплохо. «Кис?» — зовет Рома, пристраиваясь рядом. «Ничего не говори», — отрезаю я, останавливаясь у пешеходного перехода. «Но я...» «Сначала уйдем подальше». Прикусываю сухую кожу на нижней губе и безжалостно ее отрываю. Сладкий вкус крови растекается по языку. Если Рома — вампир, то он может сожрать тебя при первом же поцелуе. Веселится внутренний редактор, которого забавляют выбранные мною образы. Опускаю голову и заправляю кудряшки за уши. Белла была бесячей героиней, но чего у нее не отнять, так это твердолобые решимости. Она смогла заставить столетнего вампира плясать под свою дудку, а значит, и я справлюсь с двадцатилетним мажором. Переходим дорогу, впереди виднеются кривые ряды наполовину облысевших деревьев, между которыми петляют дорожки, выложенные серой плиткой. Добираемся до пустующей детской площадки, качели на проржавевших цепях, толкает порывистый ветер, а с горок слетают желтые листья. Поворачиваюсь лицом кроме и задираю нос. Ты еще ствол достань, усмехается он. Рома засовывает руки в карманы черной кожаной куртки, под воротником которой виднеется темный свитер с белым геометрическим рисунком. Щеки и нос покраснели от холодного ветра, на голове короткая шапка с широким подворотом. Светлые глаза смотрят уверенно и расслабленно. Губы улыбаются, смакуя вкус скорой победы. Рома выглядит как моя мечта, сошедшая с белых страниц. Он именно такой, каким я всегда представляла своего идеального парня, за исключением того, что его чувства так же выдуманы, как и мои. Мы с ним одна большая фикция. Теперь я это понимаю. Ведь даже если он и любит, то не меня, а то, что я на себе нарисовала. «Если бы у меня был ствол, ты бы уже не стоял». Холодно, отвечаю я. Рома развязно хмыкает, шагая ближе, но я его опережаю, отступая на пару шагов. «Может, хватит уже? Ты достаточно меня наказала, я все понял». «Если расставание для тебя наказание, то ни черта ты не понял, Ром». Он закатывает глаза, запрокидывая голову, и снова пытается подойти. Ну и в этот раз я реагирую еще быстрее. «Сохраняй дистанцию», — прошу я хмуро. «А то что, новый парень заругает?» — едко спрашивает Рома. «Это уже не твое. Он резким броском подлетает ко мне вплотную, хватает за плечи и рычит прямо в лицо. «Моё, ты моя! И все, что касается тебя, касается и меня тоже!» Слова въедаются в кожу, смешиваются с кровью и разносят по телу битое стекло. На борьбу со слабостью уходит несколько секунд, и все же я справляюсь, вспомнив, чем обычно заканчиваются подобные разговоры не в романах, а в жизни. Взмахиваю руками, выбираясь из захвата и пихаю Рому в грудь. «Забудь об этом». Он нервно дергает шею и проходится языком по нижней губе, глядя в сторону. Его ломает и... От этого сердце сжимается до звенящей боли, дыхание учащается, уличная прохлада исчезает, мы горим. «Кис», — с приглушенной хрипотцой говорит Рома, «перестань, подумаешь, поссорились, не в первый раз». «В последний», — тихо отвечаю я, — обнимая себя в попытке защититься. «У вас ведь ничего нет с этим преподом», — утверждает Рома, но в его голосе сквозит умоляющая надежда, которая оставляет еще пару царапин на сердце. «Ты все это специально, чтобы меня расшевелить, и у тебя получилось, я не хочу никому тебя отдавать, не хочу терять». «Держись, Катя, прошу тебя, держись», — подбадривает внутренний редактор. «Ради нас, ради себя». Все не так, это вышло случайно. Оправдания сыплются из моего рта вместо истошных криков с просьбой отвалить. Я не собиралась мстить тебе или как-то подстегивать. Мы расстались, Ром, это точка. Нам обоим нужно двигаться дальше. Жилваки на щеках Ромы напрягаются, и он отрицательно мычит. Набирая полные легкие воздуха, холод замораживает изнутри, смотрю на бывшего парня заветную мечту и хочется завыть от бессилия. Где-то на подкорке чувствуется шевеление навязчивой мысли, той самой, с которой начинаются все девичьи проблемы. «А может, нам попробовать еще раз?» Ветер злобно выдувает из тела остатки силы смелости. Я даже чертовой Беллой не могу быть до конца. Хотя ее знаменитая фраза подходит к нам обеим, «глупая овечка». Я бы даже сказала овца. Рома, заметив мою растерянность, мягко подступает ближе, запускает теплые ладони в мои волосы и обхватывает шею, наклоняется и упирается своим лбом в мой. «Я скучаю, кис», — шепчет он, согревая дыханием мои губы. «Очень». «Тебе просто скучно?» — тихо отзываюсь я. «Нет, это не так». Рома потирается кончиком носа а мой, ведет в сторону по линии скулы и тянется к уху. «Кис, возвращайся, все будет по-другому, обещаю». Он точно знает, на что давить. Эти приливы нежности всегда были для меня катапультой в розовый мир, где мягкие облака из сладкой ваты сбивают горький вкус измены и пренебрежения. И я уже готова запихнуть в рот огромный моток крашеного сахара, как вдруг ощущая отрезвляющую боль в ранке на нижней губе. «Я с ним переспала, с тем преподом». Произношу четко каждое слово. Рома медленно отстраняется, а его взгляд темнеет от злости, которую он отчаянно пытается сдержать, но я чувствую, как напряжены его пальцы, что впиваются в кожу на моей шее, и вижу, как трепещут ноздри от тяжелого дыхания, вот и все. Джокер брошен. После нашего расставания, глухо спрашивает Рома, да? Тебе понравилось? Что за идиотские вопросы? Понравилось или нет? Настойчиво повторяет Рома. «Да, понравилось, доволен!» Он отшатывается, его руки сжимаются в кулаки, а ноги отступают все дальше. Поправляю волосы и царапая ногтями кожу, чтобы избавиться от волнительных мурашек, и смело смотрю вперед, желая увидеть ту самую заветную точку. Может быть, именно так и стоит закончить рукопись? Какие бы ни были чувства, если они больны, то их вылечит один хороший секс на стороне. Да уж, так себе мораль. «Значит, мы квиты!» Говорит Рома с пугающей сдержанностью. Я тебя прощаю. Впиваюсь ногтями в ладони. Сейчас как никогда, кстати, пришелся бы мем, который частенько скидывает мне Гриша, когда встречает нелогичные моменты в книгах. Орущий во всю глотку суслик. Дикий крик негодующего животного звенит в ушах, и я едва сдерживаюсь, чтобы к нему не присоединиться. А Рома, тот самый Рома, который ревновал меня к другу и танцующим пацанам из Хайп-свайп, сказал сейчас, что прощает мне секс с другим, серьезно, где скрытые камеры? Я. Я вообще-то не просила прощения. И не нужно, спокойно отвечает он. Кис, мы можем начать все сначала, с чистого листа. Теперь в моей голове кричит не один суслик, а как минимум сотни. Любящий человек ни за что не отреагировал бы так, не смог бы. Хорошо помню последнюю крупную измену Ромы. Я вытащила его из туалетной кабинки в тот самый момент, когда его член был зажат между двух криво накрашенных губ. Тогда я была готова убить всех в радиусе 10 метров, а потом поджечь клуб. Да, после его пьяных поцелуев с другими я могла рыдать несколько дней, а он меня, видите ли просто прощает. Как будто это действительно так просто. «Меня сейчас вырвет», говорит позеленевшая от отвращения внутренний редактор. «Кис, мы оба косячили, но мы можем все исправить. Ты препода по классической литературе сожрал, что ли?» Изумленно усмехаюсь я. «Что за сладкие речи? Ты нормальный». «А ты говна прихавала?» злится Рома, повышая голос. «Я же для тебя стараюсь». «Вот это уже похоже на реальность». Прищуриваюсь, внутренний редактор бьет тревогу. «Нарушение критериев образа, нарушение критериев образа», — воет он. «Да, я уже заметила». Рома словно чужую шкуру натянул, и для этого должны быть причины. Бегла, накидываю варианты, пока бывший справляется со своей внезапной мутацией. Он осознал, что любит меня до безумия и готов на все. «Ну да, с десятого раза осознал, так я и купилась». Ему никто не дает, возможно, но маловероятно. Увидел меня с Дарием и решил потягаться с ним. А вот это уже похоже на правду. Если вспомнить его тупорылых дружков, которые вечно спорят на девчонок, и считают их кем-то вроде бесплатных мастурбаторов, то все сходится. Это всего лишь финт, чтобы доказать окружающим, какой Рома крутой. За мой счет, снова. Кис, послушай! сбивчиво произносит рома и шагает вперед я ведь правда стараюсь я хочу сколько жестко перебиваю я он встряхивает головой и я вижу неподдельный испуг что о чем ты опа скалится внутренний редактор от чего это его так дернуло может быть не мы одни здесь заключили пари сколько девушек снимала с тебя штаны пока мы были вместе спрашиваю я ровным тоном «Да какая разница?» — с явным облегчением, — говорит Рома. «Никто из них для меня...» «Ничего не значит», — киваю я. «Так сколько? Я ведь честно сказала, скажи и ты». «Я не считал». Коротко смеюсь, недоверчиво скривившись. «Удивительно, но сейчас я хочу сказать ему то, что обычно слышу исключительно в свой адрес. Мы не в романе». «Брось, Ром, не такой уж ты, Казанова. Одна, две...» три. Сухо отвечает он. «Тебе понравилось?» Спрашиваю я приторно-сладко. «Не так, как с тобой. Совсем не так». Рома пронзает меня чувственным взглядом, и я бы сейчас загнулась от боли, а потом прыгнула в его объятия, позволив еще разок вытереть об себя ноги. Но злость спасает. Может быть, я не права? Может, снова выдумываю сценарии, что так похожи на те захватывающие истории, которые я слишком сильно люблю, но... Свою историю я допишу и доиграю до конца, потому что теперь точно знаю, как она должна закончиться. Никаких масок, никаких образов главных героинь. Только я, настоящая, такая, какая есть. Интересно, сколько выдержит Рома, если я не буду зачарованной глупостью смотреть ему в рот, слушая тот бред, что он несет. Если перестану поддерживать его идеи, с которыми не согласна, и не стану больше потакать его прихотям? Даю ему день, максимум два. «Ладно, я смело расправляю плечи. Пусть будет еще один шанс». Бывший подходит ближе, но натыкается на преграду из моей вытянутой руки, что упирается ему в грудь. Игнорирую болезненный скрежет в груди, означающий предсмертные конвульсии надежды, и собираюсь сказать то, что выдержит не каждый мужик. Он должен быть либо по уши влюблённым, либо преследующим какие-то скрытые цели. И у нас явно второй вариант. Как ты и сказал, мы начнем все сначала, с самого начала, так будто еще не знакомы. Хи, ты серьезно? Почему вы ко мне так обращаетесь? Оскорбленно говорю я и отступаю в сторону. Я вас не знаю. Катя, это смешно. Ну ладно, со знакомством я перегнула, но в остальном. Пожимаю плечами. С самого начала. И что ты хочешь, чтобы я сделал? А с чего начинаются отношения? Рома поднимает брови и ошеломленно качает головой, но быстро приходит в себя и стреляет в меня очаровательной улыбкой. «Что ты делаешь сегодня вечером, красотка?» «Топоры точит», — рычит внутренний редактор, расположение которого Рома уже точно потерял. Еще не решила», — неторопливо отвечаю я. «В клубе будет тусовка типа посвящения в первокурсники для малышни. Старшие тоже идут. Составишь мне компанию?» Я подумаю. Тогда Рома все таки сокращает дистанцию между нами и нежно целует в щеку. До вечера. Он разворачивается и уходит, ни разу не оглянувшись. Смотрю ему вслед до тех пор, пока его фигура не исчезает за стволами деревьев. Тяжело вздыхаю, засовываю руки в карманы пальто и перепрыгиваю через засыпанную свежей землей клумбу, направляясь к остановке. А ведь Рома мог предложить довести меня до дома или вызвать такси но он этого не сделал, а значит, ему не отношения нужны, а я на сегодняшней тусовке. И он этого добился, по крайней мере, он так думает. У стены в коридоре стоят две пары обуви, и я методично перевожу взгляд с одной на другую, пытаясь выбрать более подходящую. Сапоги на каблуках, чтобы быть с ног или ботинки на тракторной подошве, чтобы быть мобильной. Зная нас с Ромой и анализируя наши отношения возможных вариантов исхода, сегодня будет два. Рома уже через пару часов забудет обо мне, и я с ледяным спокойствием смогу сказать, что ничего у нас не выйдет, или же мы оба повысим градус и начнем скандалить. Для первого варианта идеально подходят сапоги. В них я красиво утру Роме нос и уйду походкой от бедра, чтобы он еще долго вспоминал этот вечер с тоской и печалью. А вот для второго... Ботинки будут как нельзя, кстати, ведь если мы поссоримся или даже подеремся, то лучшим подарком для меня станет скорость, с которой я смогу свалить из этого чертового клуба. Возвращение к бывшим это всегда беспроигрышная лотерея. Половину призов ты уже и так знаешь. Они красуются на полках с ошибками, а вторая половина остается загадкой, благодаря которой в душе еще тлеет слабая надежда на счастливый финал. Но не у меня уже нет. Останавливаю выбор на ботинках и поднимаю голову, глядя на свое отражение в зеркале. Сомнения, шустрыми, цепкими монстрами лезут в мысли и наводят в них беспорядок. Рома не умеет проигрывать. И как только он поймет, что я не собираюсь к нему возвращаться, наверняка начнет барагузить. Справлюсь ли я с этим? А если наоборот, если он и впрямь хочет все наладить? Ага, наладить, а потом сменить презерватив и еще раз наладить. Саркастично бросает внутренний редактор. Недовольно поджимаю губы, но не собираюсь спорить. Кто вообще спорит с очевидностью? Зарываюсь пальцами в волосы и взбиваю их, возвращая прически объем. Чем больше смотрю на себя, тем четче проступает отпечаток страха на лице и даже яркий макияж не спасает. Стоит ли игра свеч? Вдруг я облажаюсь, дам Роме победить? Возвращаюсь в комнату и сажусь на постель рядом с раскрытым ноутбуком, Может, лучше отсидеться дома, провести выходные в относительном спокойствии, почитать что-нибудь и забыться в чужой истории, наплевав на собственную. «Поттер, говорят, ты раскис!» — слышу голос внутреннего редактора, который умело пародирует драку Малфоя. «Даже мое подсознание троллит меня. Что за чудесная жизнь? Беру мобильный, но не понимаю, кому писать или звонить». Обычно я не прошу ни советов, ни поддержки. Решения всегда даются легко, но сегодня особенный случай. Выйти в свет без продуманного образа, без четкого плана. Такое чувство, что я собираюсь показаться голой всему миру. Открываю диалог с Тошей, но вовремя вспоминаю о его свидании. Не хочу портить другу вечер и отвлекать его своими проблемами, но мне нужен толчок, хоть какой-нибудь знак. Листаю список диалогов дальше и расплываюсь в улыбке при виде аватарки с двумя лицами, одно из которых счастливо щурится, а второе хмуро смотрит в сторону. После окончания школы мы с Ланой стали меньше общаться, но это не означает, что мы больше не подруги. Катя. «Да или нет?» Наблюдая за строчкой, собеседник печатает несколько долгих секунд. Поэму пишет. «Не иначе». Агент Гришковец. Нет, разумеется, нет, сто раз нет, миллион, миллиард, столько раз нет, сколько звезд в Млечном Пути. Катя, а что ты там снова задумала? Сколько пострадавших намечается в этот раз? Катя. Один. Смайлик улыбающийся чертик. Агент Гришковец. Все равно мой ответ нет. Катя. Спроси у Елисея. Он не такая душнилка, как ты. Смеющийся до слез Смайлик. Агент Гришковец. Он тоже против. Катя, ты ведь не спрашивала. Пусть запишет голосовое. Я тебе не верю. Смайлик — злой чертик Агент Гришковец. Не веришь? Да как ты можешь? Я самый честный человек на планете. Тихо усмехаюсь и жму на кнопку видеовызова. Она поднимает трубку с третьего гудка, и на экране появляется милая, но недовольная моська. Её немного качает из стороны в сторону, на заднем фоне виднеется автомобильное сиденье. «Катя», — строго произносит подруга, — «привет, дорогая, рада тебя видеть». «Ну, привет, пропащая, классно выглядишь». «Спасибо, ты тоже». «Куда едете?» «Не уходи от темы». «Привет, рыжая, Все, тестируешь свои книжные теории». Слышится грубоватый голос за пределами кадра. «Здравия желаю, генерал», — весело отзываюсь я. «Тестирую, и мне нужна ваша помощь». «Бита в багажнике, куда подъехать?» спокойно говорит Елисей, словно мы договариваемся о дружеской встрече в кафе. Все не настолько серьезно, просто скажи да или нет. Один раз живем, конечно, да. Широко улыбаюсь, а Лана трясет головой. Спасибочки, говорю я, подмигивая подруге. Лана, ты не передумала? А то у меня пятьдесят на пятьдесят получается. Ты хоть суть объясни. Вздыхает она. Я иду на свидание с бывшим, чтобы покрутить средним пальцем у него перед носом и поставить точку. Ты снова рассталась с Ромой? Ага. И хочешь поставить точку? Именно так. План хоть и есть? Во взгляде Ланы столько теплоты и искреннего беспокойства, что у меня щиплет в носу. Она не знает всех деталей, и все таки я многим делилась с ней. Разные университеты и города выстроили между нами стену, но... Она пока еще остается прозрачной. «В общих чертах», — тихо отвечаю ей. «Рыже, если хочешь, мы приедем. Три с половиной часа и будем у тебя», — внезапно выдаёт Елисей. «Вряд ли ваше присутствие на что-то повлияет, но спасибо за поддержку. Так и мне идти или нет?» «Кать, если ты считаешь, что тебе это нужно, что потом станет легче, то, наверное, стоит пойти», растерянно пожимает плечами Милана. Си, а ты как думаешь? Камера поворачивается, и я вижу Елисея расслабленно держащего руль. Он бросает беглый взгляд на экран, зловеще ухмыляясь. Дерзай, рыжая, я в тебе не сомневаюсь. Сердце окутывает благодарность, а уверенность струится вверх по позвоночнику, заставляя выпрямить спину и расправить плечи. Спасибо, ребят. Если что, мы на связи. Лана вновь появляется на экране. Я жутко соскучилась. И я тоже. Еще немного болтаю с Ланой и Елисеем, а после завершения звонка чувствую себя бодрой и свежей, словно только что вынырнула из горного ручья. Уверенно шагаю к шкафу, распахиваю дверцы и достаю вещи, которые раньше ни за что не надела бы навстречу с Ромой. Он любит женственные образы, сексапильные чтобы юбка да покороче, открытая шея и зона декольте, но сегодня я оденусь без оглядки на его предпочтение. Натягиваю белые плотные брюки с коричневыми вставками в виде кашемировых лампасов. Тонкий свободный пуловер цвета молочного шоколада скрывает грудь. Собираю верхнюю часть волос и подкалываю ее шпильками на затылке. Надеваю крупные серьги-кольца и достаю из косметички вытянутый тюбик. У принцессы Дианы было платье мести, а у меня... «Поманда цвета Марсала». Мама ненавидела ее, Говорила, что я похожа на проститутку. Рома тоже не одобрял. Именно поэтому я с большим удовольствием наношу щедрый слой на губы, а после добавляю еще один. Отступаю от зеркала, чтобы оценить образ в полном объеме. Не совсем клубный и вечерний, зато комфортный. В конце концов, я не тусить еду и не парней цеплять. Сегодня мы исправляем ошибки. Вызываю такси, надевая пальто и брызгаю духами на шею и волосы. Выхожу в коридор и непреднамеренно сбавляю шаг у двери соседней квартиры. Слух улавливает какой-то шум, колючие мурашки ползут по плечам. Бегом несусь к лифту и раз десять жму на кнопку вызова, поторапливая гигантскую машину. Мне не нужны встречи с Дарием, он собьет весь настрой. Удача на моей стороне, поэтому я в безопасном одиночестве спускаюсь на первый этаж. Прохладный ветер набрасывается с крепкими объятиями. Темно-голубое небо разбавлено желто-зеленым свечением и ярко-розовыми облаками, похожими на мазки кистью. Стою у подъезда и ловлю лицом приятную свежесть, повторяя про себя ободряющую мантру вместе с внутренним редактором. Все получится, мы справимся, справимся. Такси подъезжает удивительно быстро. Подхожу к машине и открываю заднюю дверь, но прежде чем сесть, Зависаю. Взгляд почему-то уносится ввысь на окна балкона Дария, в которых горит тусклый свет. Всего на мгновение кажется, что я вижу за стеклом темный силуэт, но он исчезает. Стоит расхлопнуть ресницами. Встряхиваю голову, избавляясь от волнения, и опускаюсь на сиденье. Достаю телефон и набираю сообщение для Ромы. «Катя, буду через полчаса». «Белое сердце». «Жду». «Белое сердце». «Соль и сахар» — не самый популярный клуб в городе, зато самый доступный для студентов, поэтому здесь и проводят все университетские тусовки. Два этажа, большой танцпол, внушительный список коктейлей и приглашенные диджеи четыре раза в месяц для пятничных вечеринок. Привычным маршрутом через огромную парковку, оставшуюся от торгового центра, который был здесь раньше, и небольшую очередь на входе, попадая внутрь. Сдаю пальто в гардероб и, получая браслет гостя, Громкая танцевальная музыка бьет по ушам. Люди толпятся у круглой барной стойки. Остальные лениво покачиваются на танцполе, но это только начало вечера. Знакомые лица мелькают в толпе, смотрят с интересом и удивлением. Это настораживает? Подвох становится все очевиднее. «Ну, наконец-то!» — оборачиваясь на громкий возглас, Рома оценивающе скользит снизу вверх по моему телу и задерживается на губах. Его неодобрение вызывает у меня улыбку, но, что удивительно, Рома воздерживается от комментариев. Идем выпьем!» Он хватает меня за руку. Пока Рома ведет меня к столику, где стоят его друзья, я неожиданно встречаюсь взглядом с Вовой. Он на несколько секунд отрывается от беседы с первокурсниками и хмурит брови, брезгливо скривившись. Едва сдерживаюсь, чтобы не послать его куда подальше. Какое ему вообще дело до того, «С кем и как я провожу время?» «О, Катюха, здорово! Давно не виделись!» Кричит Витя Муратов. «Как дела?» «А лучше, чем у тебя?» Сухо отвечаю я, присаживаясь на диванчик рядом с Ромой. За столом сидят еще три парня и две девушки, одну из которых я очень хорошо знаю. Жанна Рудковская. Вторая девчонка после меня, задержавшаяся в этой компании надолго. А все потому, что Вадик... Щекотов уже три месяца не знает, как вежливо попросить ее съехать из его квартиры. Обмениваюсь с ребятами холодными приветствиями, напряжение пульсирует в громких басах, и я вглядываюсь в лица, желая найти того, кто расколится первым. Если это спор, то кто-то из них должен быть в курсе. На мое колено ложится крупная ладонь, по-собственнически сжимающая пальцы. Недолго смотрю вниз и поднимаю подбородок, чтобы показать, как я недовольна. «Что будешь пить?» — спрашивает Рома, отстраняясь. «Сок?» «Хиес, не страдай фигню мы ведь повеселиться пришли. Или ты уже забыла, как это делать?» «Не забыла. Повеселиться на языке Ромы — значит напиться до зеленых соплей и творить всякую дичь. И если раньше я поддерживала подобное, чтобы не выпадать из образа идеально подходящей ему девушки, то теперь не обязана этого делать». «Сок, Рома! Неужели такое сложное слово? Это перетертые фрукты или овощи. Продаются в бутылках и картонных пакетах. Думаю, в баре он тоже есть». Рома сжимает зубы, борясь с внутренним зверем. Он хочет послать меня уже сейчас. Это чувствуется, но... «Какой?» — выдавливает он. «Томатный!» — победно усмехаюсь я. Рома поднимается куда резче, чем следовало бы. Вадик вскакивает за ним и уносится к барной стойке, а на меня устремляются четыре пары любопытных глаз. «Добро пожаловать домой», — ехидно говорит Витя, демонстративно отворачиваясь и закидывая ногу на ногу, цепляя пальцы на колени. «Мы не сомневались в том, что вы снова сойдетесь», — не отстает он. «А стоило бы», — бросаю я с открытой неприязнью к лучшему другу бывшего. «Мы с Ромой не вместе, просто решили потусить по старой памяти». «Ага, конечно, Еще скажи, что вы друзья». «Может, и станем. А когда я займу твое место, ты будешь рыдать днями и ночами. Ведь первое, что я посоветую Роме, как настоящий друг, так это, чтобы он перестал давать тебе бабки на интернет-казино». С лица Вити сползает веселье, точно расплавленный воск. Кажется, он впервые видит во мне угрозу. Я всегда старалась быть милой со всеми из компании, не лезла в их дела и разборки, не давала советов и не осуждала. Идеальная девушка должна нравиться друзьям своего парня. И я старалась добиться этого банальным лицемерием, которое долгое время работало на ура. Только вот теперь, в этом нет смысла, а значит, я могу говорить и делать все, что мне на самом деле хочется. Рома и Вадик возвращаются. Стол заполняется стаканами, бутылками и закусками. Звучат шуточные тосты, заливистый смех и разговоры наперебой, в которых я не принимаю участие. С каждой минутой Рома напрягается все больше. Две неудачные попытки приобнять меня за плечи раскаляют его негодование до предела. Что за цирк?» — шипит он мне на ухо. «Не понимаю, о чем ты? Хочешь, чтобы я прощения выпрашивал?» «Нет?» Рома приглушенно ругается сквозь сжатые зубы и вскакивает с места, громко объявляя. «Я курить!» Парни поддерживают его, а я со скучающим видом смотрю на танцпол ровно до того момента, пока... Не замечаю высокую фигуру среди движущихся тел. Руки не имеют, сердечный ритм беспощадно набирает обороты. Где моя валерьянка? испуганно пищит внутренний редактор. И мне, пожалуйста, двойную дозу, мысленно отвечаю я.